Часть третья. Клан изгоев. Начало лета, незадолго до полудня. Великие северные равнины. В одном дне пути от слияния великой реки и нагары. Равнодушное солнце поднялось уже высоко, и оттуда смотрело своим огненным глазом с едва видимого на горизонте ледника задувал холодный ветерок. Гуг уже проклинал себя за то, что, поддавшись чувству голода, в одиночку пытался выследить такую опасную добычу, как небольшое стадо бизонов. Хотя на самом деле он был не один, и вся эта корида могла кончиться более плачевным результатом. Несколько дней назад новый вождь изгнал Гуга из племени. Точнее не так, изгнали не Гуга, Они изгнали его сестёр-близнецов, Мару и Дару. Ну, в самом деле, какой вождь, находясь в здравом уме, изгонит молодого здорового охотника, способного приносить добычу? По крайней мере, пока этот охотник не совершил чего-нибудь выходящего совсем уж за край добра и зла. А вот две молодые, злые языки и девчонки вполне способны до самых печёнок достать всю верхушку племени. особенно если помнить о том, что близнецы, да к тому же еще и рыжие, по старинному поверью приносят несчастье. А племени в последнее время действительно не везло. Все началось с того, что прошлой осенью на охоте шерстистый носорог насмерть затоптал старого вождя, который, по случайному совпадению, был отцом Гуга, Мары и Дары. Пока был жив старый хард, у приносящих несчастье предпочитали помалкивать ибо Вождь сам по себе был удачлив и имел немало сторонников среди охотников также он никогда не мешкал когда нужно было пустить в ход тяжёлые кулаки или оттаскать за волосы особо злой языкю женщину но ну, а после его смерти как водится все недовольные им воспрянули духом и принялись вымещать зло на детях Говоря им то, что при жизни никогда не осмелились бы сказать отцу. Лично Гуга мало кто задевал, кроме нового вождя. Охотники по большей части были вне критики. Доставалось в основном его сёстрам, тем более, что отцовские и лидерские задатки в нём явственно проглядывали, и некоторые из его ровесников уже поговаривали, что едва Гуг наберётся достаточно опыта, чтобы вести большую охоту, племени снова надо будет сменить вождя. А то этот неумеха Гом быстро загонит всех в могилу. И действительно, если зиму как-то удалось прожить на запасах, сделанных еще при старом хорге, то весной неудачи во время охоты пошли одна за другой. Добычи было мало, а охотники платили за нее тяжелыми травмами, а то и жизнями. За небольшой период погибло двое охотников, а один был искалечен. Ещё четверо находились в состоянии временной нетрудоспособности, и сейчас за ними ухаживала мудрая женщина. Искалеченный же охотник не обладал никакими особыми талантами и превратился просто в лишний рот. От голода народ Гуга спасали лишь грибы и дикие травы с кореньями, которые собирали в степи женщины. Ну и рыба, кое-как наловленная в нагаре плетёными вершами. А тут ещё Мара родила своих первых детей, то же девочек, то же двойню и то же рыжих. После этого разговоры о приносящих несчастье начались с новой силой. Ну и в результате после того, как табун диких лошадей вырвался из засады, Затоптав участвовавших в загоне двоих молодых парней, терпение у вождя лопнуло. Куда это годится? Ещё двое молодых охотников будут вынуждены бездействовать луну, а то и две. Добытчиков в племени становилось всё меньше, а голодных на хлебников всё больше. Нужно было принимать меры. И они были приняты в меру понимания тогдашними людьми, сложившихся обычаев. У нас и так достаточно женщин, безопелляционно заявил Гом, вернувшись с охоты в весьма дурном расположении духа. Ты уже встала на ноги после родов, сказал он Марии. Так что уходи от нас и забирай с собой свою сестру и свои рыжие отродья. Всякие разговоры после приговора вождя были бессмысленны. В полной тишине Мара и Дара собрали свои вещи в мешки, взяли на руки завёрнутых в мягкие шкуры младенцев и вышли из продымлённой пещеры на свежий воздух. Мужчина Мары сделал вид, что происходящее его абсолютно не касается, а вот гук не колебался ни одной минуты. схватив своё копье и ещё не развязанный мешок с охотничьим инвентарём, он вышел из пещеры вслед за сёстрами. Даже Гом не стал останавливать его, ибо каждый вправе сам выбрать свою смерть. Без его помощи и защиты Мара и Дара не дожили бы и до следующего утра. Очевидно было лишь одно: дорога назад к очагу предков для всех троих отрезана навсегда. Они даже не знали, в какую сторону идти. Посовещавшись, изгнанники двинулись вниз по течению нагары к тому месту, где она сливается с Великой рекой. В тундра степи ранним летом невозможно умереть с голода, особенно если постоянно передвигаться. Женщины по дороге собирали грибы и ягоды, выкапывали съедобные корни. Агук пытался охотиться, впрочем, не всегда удачно. Лишь однажды ему удалось камнем убить сидящую на яйцах крупную дрофу. Но ну, одичь, считавшаяся настоящей добычей, была не для одинокого охотника, даже если ему будут помогать две женщины. Так что они не голодали, но пища была довольно однообразной. Ночевали они под открытым небом у костра. Собирая в качестве топлива выброшенное на берег прошлым половодьем сухое дерево, огонь разводили при помощи кремня и имевшегося у запас ливого гуга огненного камня пирита. Утрата этой небольшой вещицы означала бы для этих людей настоящую катастрофу. Так прошла неделя, за которую они почти достигли до устья нагары. И если бы они поднялись на холм То с его вершины увидели бы серую полоску великой реки. В эту ночь они увидели вдали пламя чужого костра. Гуг поднялся на холм и долго смотрел на костёр. Было видно, что огонь высотой в рост нескольких человек горит на большом острове, отделённом от берега широкой протокой. Никто в племени Гуга не умел плавать. Это искусство немыслимо для тех, кто живёт в местности, где даже летом вода не прогревается достаточно, чтобы в неё можно было войти хотя бы по колено. Также не знали они ни платов, ни тем более лодок, уже известных людям в местах более богатых лесом. Так что гук, волей-неволей, пришёл к выводу, что на острове в преддверии праздника середины лета устроили сборище Духи местных рек и гор. Постояв немного на холме, он спустился к костру, разведённому в низине. Там его ждал скудный ужин из печёных грибов и свежих луковиц. Съев его, Гук лёг спать, укрывшись короткой оленьей шкурой. Где-то рядом слышалось чавканье и причмокивание. Эта Мара кормила грудью своих дочек. Последняя мысль Гуга перед тем, как он уснул, Было о том, что нужно как можно скорее раздобыть нормального мяса, а то они все совсем ослабеют. Утро принесло им подарок. Вскоре после того, как они покинули ночную стоянку, с пригорка Гук обнаружил недалеко от реки небольшое стадо зубров. Крупный бык, десяток коров и молодняк, шесть годовалых телят. Гук знал. Гук знал. что даже стельная корова бегает быстрее человека, и ему никогда не приблизиться к стаду на расстоянии, с которого он мог бы метнуть своё копье. Оставалось лишь попытаться устроить засаду. Но засада дело тонкое. Для успеха этого дела Гук должен был натереться диким чесноком, который отбивает запах, а потом, прикрывшись травяной накидкой, Залечь у звериной тропы с наветренной стороны от стада. Тем временем его сёстры, играя роль загонщиков, поднимут шум и погонят животных в его сторону. Тонкость заключалась в том, что то место, где он заляжет, не должно оказаться ни прямо на пути убегающего стада, ни слишком в стороне от него. В противном случае бегущие коровы просто затопчут Гуга. Во втором У него не будет возможности нанести свой единственно решающий удар копьём. Немного поколебавшись, Гук решил, что засада это единственный способ раздобыть наконец свежего мяса, ибо для того, чтобы рыть ловчую яму, нет ни времени, ни подходящего инструмента, ни сил. При этом он ни на мгновение не пожалел о том, что ушёл из пещеры. так как оставаться там после того как изгнали его сестёр было бы выше всяких сил тем более что всю дорогу они вели себя не так как обычно ведут себя сплочённые женщины а скорее были похожи на вышедших в дальний поход охотников не жалуясь и не стеная пока юноша устраивал себе лёжку в выбранном для засады месте Дара и Мара с малышками, упакованными в рюкзачки из шкур, обошли стадо по широкой дуге, чтобы не спугнуть его раньше времени. При этом, за ними оставаясь незамеченными, следили несколько пар недобрых глаз. Шакалы, обитающие в этих местах, сразу догадались о намерении двуногих устроить охоту на бизонов. и тоже собрались предъявить свои требования на часть их добычи. С самого начала всё пошло совсем не так, как они планировали. Когда сёстры Гугов вскочили на ноги и за улюлюков начали размахивать руками, стадо помчалось от них не по тропе, а взяло значительно правее, выходя прямо на лёжку Гуга. В настоящей загонной охоте есть ещё и боковые загонщики, которые не дают животным отклониться от места засады. Но для Гуга и его сестёр такой способ был просто невозможен. Хорошо ещё, что стадо распалось на группы, и между бегущими коровами и телятами появился промежуток, дающий охотнику шанс уцелеть. Всё, что от него требовалось, это нанести один меткий удар копьём, а потом постараться не попасть под копыта обезумевших животных. Гук так и сделал. Он вскочил прямо перед носом бизонов, увернулся от крупной коровы и изо всех сил даже не кинул, а всадил в бок годовалому бычку. Обожжённое на огне деревянное остриё, заточенное кремнём, пробило бычку в бок. и дошло до сердца. Гуга не зря считали хорошим охотником. Не успел он порадоваться своей удаче, как чуть приотставшая корова на бегу боднула его, отбросив в сторону. Гук на мгновение ощутил резкую боль, почувствовал, что летит, а потом потерял сознание, упав рядом с только что убитым им бычком. По счастью, падая Он не свернул себе шею и не попал под копыта пробегающего мимо стада. Как-то раз Гук видел охотника, оказавшегося на пути стада бизонов. Так там даже хоронить было нечего. Первое, что он почувствовал, приходя в себя, это боль. Ужасно болела вся левая часть тела, до да так, что невозможно было даже пошевелиться. Потом он понял, что лежит на спине. где-то рядом хлопочут сёстры, и хнычет забытый всеми младенец. Чуть приоткрыв глаза, Вук скосил их на грудь, где под распахнутой без рукавкой слева наливался огромный черно-багровый синяк, и снова потерял сознание. Он не знал, что точно такой же синяк украшал его левое бедро. А на запах крови вокруг них собрались, стая шакалов со всея круги. Пока их разведчики кружили за пределами дальности броска камня, оглашая окрестности своим хохтом и воем. Убитый бычок, раненый мужчина и две беспомощные испуганные женщины завидная добыча для четвероногих мародёров. Некоторые шакалы, обнаглев, подходили ближе, стараясь при этом не попасть под летящие в них камни. кольцо хищников неумолимо сжималось, не оставляя своим жертвам ни единого шанса на спасение.